привущих сороковых. Бывает так, что главный, а в нашем случае скорее не главный, а центральный герой появляется лишь эпизодически, штрих пунктирно, закручивая вокруг себя смысловые потоки и соединяя бесконечно далекие судьбы. Он нужен мне как связующее звено, шампурный стержень, топор в каше. Его потом можно вынуть, но поводом и катализатором для приготовления каши выступает именно топор. Лев Петрович Колесников родился во Владивостоке 18 февраля 1923 года. Отца, как уже было сказано, он не знал. Жил с мамой где-то на сопке Орлиное гнездо. Сейчас это центр Владивостока. Волгоградский писатель Иван Маркелов, искавший много лет спустя вместе с Колесникову место, где стоял его дом, вспоминал. Они забрались на самую вершину сопки и увидели несколько заснеженных ям, оставшихся от разрушившихся домишек. Похоже, это то самое место, которое ныне заросло небоскрёбами, сужу потому, что от Колесниковского дома открывался вид одновременно на Амурский залив и бухту Золотой Рог. Вскоре после установления в Приморье советской власти вся семья Ася, её мама и очень Александр Кондратьевич, маленький Лёва, перебралась на Артёмовский угольный копи неподалёку от Владивостока, бывшие забунные рудники Скидельского. Шахтёрский посёлок Зубунный впоследствии вырос в город Артём, получив имя в честь товарища Артёма, большевика Фёдора Сергеева, погибшего при испытаниях хайрового вагона. Сына погибшего Федора Сергеева Артема воспитывал Сталин. Сергейв младший воевал, женился на дочери Далорис и Барури, дослужился до генерала, стал одним из основателей зенитных ракетных войск СССР. Тысячи девятьсот девяностых шахты Артема не пережили, будучи объявлены нерентабельными. Сегодня Артем фактически превращается в дальний пригород Владивостока, нечто вроде локального подмосковья. Александр Кондратьевич работал в бухгалтерии, ася пошла в систему Легбеза. Так начался её долгий учительский путь. Среди учеников были и неграмотные русские мужики, и китайцы-шахтёры. Ася организовала библиотечный кружок, куда вскоре поступил и разгром Фадеева. Проходила, как положено, воензацию, в период конфликта на Ковыгеда 1929 года осваивала пулемёт Максим. Сражаться в случае чего готовились все, изучали устройства автомобиля и трактора. 7 лет Лёва пошёл в школу. Маму к этому времени перевели из системы Ликбеза, выполнившего свою задачу, в обычную школу и дали комнату в шахтёрском бараке. По соседству жил учитель рисования Николай Захарович Федоров, бывший партизан и, как выяснилось, однокашник Александров Адедеева по коммерческому училищу. Вскоре Ася и Николай поженились. Первоклассник Лева называл отчима по имени и отчеству, но отношения их были дружескими. Когда разболелись старший и младший, отчим Ася Александр Кондратьевич и Лев им, как легочникам, рекомендовали сменить климат. Семья переехала в Среднюю Азию, в Узбекистан. Александр Кондратьевич нашёл работу в Маргилане, Николай Александров учительствовали по соседству в Фергане. Поступили в вечерний институт. Насчёт питания в 1931-32 годах особых забот не было. Хлеб давали по карточкам. Пишет Тася, не любившая жаловаться на тяготы и лишения. В качестве дров использовали шелуху от хлопковых семян. Николай с малокалиберкой добывал дичь, галок и ворон. Особых забот не было. После института Николай и Александр стали работать в старших классах, перебрались всей семьёй в Ташкент. В Узбекистане Лев окончил школу. Встал выбор: кем быть? В детстве он мечтал не о небе, а о море. Что было типично для мальчишки его эпохи и тем более Владивостокца. Много занимался спортом, имел первый разряд по легкой атлетике, второй по штанге, третий по боксу, возглавлял туристский кружок. Если Покрышкину пришлось потратить немало сил, чтобы ему разрешили переучиться с авиатехники на летчика, в летчике мол все хотят, а вот авиатехников не хватает. Тока Лесников попал в авиацию неожиданно для самого себя и даже вопреки собственному желанию. Закончив школу, он подал заявление в Севастопольское военно-морское училище. Отличный аттестат давал право поступить туда без экзаменов. Льву уже пришёл ответ, что он зачислен кандидатом в курсанты. Но шло лето сорок первого, грянула Великая Отечественная, и военком направил его в лётную школу. Колесников так вспоминал об этом эпизоде в книге Линия поведения. Я не крикнул, разрази меня гром, и клянусь форштевнем субмарины, такому не бывать. Война обязывает комсомольца быть там, где он нужнее. Я лишь отшатнулся от стола и увидел море. Море во время отлива, прощально бормочущие волны отступали к горизонту. Лазурно сверкнула ставшая далекой полоска моей мечты и обнажилась передо мной ташкентская суша, по которой я побрел к медикам. Они внесли в моё личное дело новую запись: годен к летной работе в ВВС. В другом месте колесников пишет, что будто бы в Мареке он не прошёл по зрению. Глазник придрался. Для авиации тем не менее оказался подходящ. Не странно ли? Асси рассказывает, что он и сам удивлялся. То мне говорили, что по зрению я на флот годен, а в авиацию меня бы не пустили. Сегодня сказали, Годин быть даже лётчиком-истребителем. Обратим внимание ещё на одно обстоятельство. Винидикт Март, дядя Льва, был расстрелян как японский шпион. Дядю Зотика тоже расстреляли по политической статье. Позже в войну сын Марта, отступив вместе с немцами из Киева, перейдёт к американцам. Не говоря об уехавшем за границу с женой и тремя сыновьями дедушке. Анкета Льва, как видим, идеальной не была, но препятствий, похоже, ему никто не чинил. Взяли и в партию и вылитные небесные войска, а позже направили в секретную заграничную командировку воевать против тех, кому эмигрировал его двоюродный брат Иван Елагин. Итак, в июле сорок первого года Ленинский райвоенкомат Ташкента призвал Льва в армию и направил в Чугуевское военное авиационное училище. Не путать с Чугуевкой, где проводил летние каникулы ученик Владивостокского коммерческого училища Саша Фадеев. Здесь речь о городе Чугуеве под Харьковом, в честь которого и получило свое имя дальневосточное село. Училище сформировали в 1938 году. Среди его воспитанников дважды Герой Советского Союза Арсений Ворожейкин. Один из самых результативных советских асов. Пятьдесят две личные победы в небе, начиная с Халхингола. Александр Клубов, товарищ по крышкина, погиб в Польше при неудачной посадке на ЛА-7. Колесо попало в канаву, самолет скопотировал, кувыркнулся вперед. Владимир Лаврененков был сбит, бежал из немецкого плену партизанил. Виталий Попков. Один из прототипов командира-пающего эскадрильи маестро в фильме Леонида Быкова в бою идут одни старики. Василий Синко, единственный штурман, награждённый двумя золотыми звёздами. Андрей Баравых после войны командовал авиацией ПВО СССР. Трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб, считающийся самым результативным советским истребителем. Все названные были практически ровесниками Колесникова, но пока они защищали небо от агрессора и получали ордена, сам он только учился летать и воевать. Лев быстро понял, что не обижен на военного комиссара. Поначалу не всё получалось, но вскоре самолёты и небо он полюбил по-настоящему, став лётчиком грамотным и увлечённым своей работой. Я понял, почему лётчики страсть к полёту сравнивают со страстью к любимой, вспоминал он потом. Лев гордился своей формой, тем более что у лётчиков она, пожалуй, не менее красива, чем у моряков. С 49-го года клётной форме даже полагался кортик. Его ножны были украшены эмблемой ВВС крылышками с пропеллером и изображением Спасской башни, над которым мчались реактивные самолёты. Сложившиеся ещё в 1930-е годы культы и миф сталинских соколов развивались и дополнялись. Не от Горьковской ли песня о соколе со знаменитейшими словами рождённый ползать летать не может, появилось это устойчивое выражение. Не орлы, не ястребы, а именно соколы. И лежат финисты ясного сокола. С летчиками и истребителями теперь не могли сравниться славой и раскрученностью ни испытатели, ни бомбардировщики. Истребители, кажется, и награждали чаще и охотнее. Лучшими окопными прозаиками станут военный инженер Виктор Никрасов, артиллеристы Юрий Бондарев и Евгений Носов, самоходчик Виктор Курочкин, пехотинец Василий Быков. Разведчиком Мнуил Казакевич, партизан Константин Воробьёв. Из лётчиков больших писателей не вышло. В основном они писали мемуары. Следует особо выделить водопьяновые голые, которые писали не только о себе, но и о других пилотах, конструкторах, перерабатывая чужой опыт, проделали путь от документальной литературы к художественной, хотя выдающимися романистами не стали. Зато к прославлению боевой авиации спална подключилось кино. Истребители 1939. В этом фильме прозвучала знаменитая песня Любимый город в синей дымке, тает на музыку Богословского и слова Долматовского. Валерий Скалов 41, воздушный извозчик 43. -й. Небесный тихоход сорок пятый с не менее знаменитыми песнями первым делом самолеты и пара в путь дорогу Славьева Сидова. Возможно, этот фильм первое в СССР художественное высказывание по вопросам феминистской повестки. Повесть о настоящем человеке сорок восьмой. Летчиками Ресеву предлагали сыграть его прототипу Маресеву, тот отказался, а жаль. Нормандия Неман пятьдесят девятый Балтийское небо шестьдесятый чистое небо шестьдесят первый им покоряется небо шестьдесят третий истинно народные ленты хроника пикирующего бомбардировщика шестьдесят седьмой и в бой идут одни старики семьдесят третий первый об экипаже пешки п два снят по сценарию авторы интер девочки Владимира Кунина Мачтать для второго, загримированный под Лавочкиных учебный Як восемнадцать, помог выбить маршал авиации Покрышкин. Терпидоносцы, одна тысяча девятьсот восемьдесят третий. Здесь же упомяну учебный фильм эксплуатации самолета Ил два, снятый во время войны киноделением четвертого отдела НИВВС Красной Армии. Лента для меня вроде бы абсолютно бесполезная. Управлять штурмовиком Ил-2 я никогда не буду, но потрясающе интересно. Настоящее кино прямого действия лучше любых блокбастеров показывающее, насколько сложной была боевая работа лётчиков Второй мировой. Лучшими командир-мамами Великой Отечественной стали не герои гражданской, как Будённый или Ворошилов, а генералы новой генерации: Жуков, Конев, Рокоссовский, тоже с пилотами. Те, кто прославился ещё в 30-х, на Великой Отечественной либо командовали целыми соединениями, как Георгий Бойдуков или Тимофей Хрюкин, либо погибли как испытатели, ветеран Китая Степан Супрун и Григорий Кравченко, первым прикрепивший к своей гимнастёрке две звезды героя. Лучшими пилотами Великой Отечественной стали тоже авиаторы нового поколения, к которому принадлежал и наш герой. Герингову, Море, Мессеров, Юнкерсов, Хейнкеля и Фоки, Вульфов пришлось останавливать именно им, и, конечно, самолетам нового поколения Яковлевским, Ильюшинским, Лавочкинским, Микоян и Гуревичевым.